Глава одиннадцатая. «Мне бы такую самооценку!» «Взгляните, госпожа, какое искусное кружево на подоле у платья и как переливаются бусины!» Восторженно хлопотала Зелфа, пока я обидчиво надувала губы. «Бусины из настоящего горного хрусталя. Но, может, вы желаете сами улучшить модель, сделать более закрытую горловину или вырез сердечком?» «Сердечком!» глухнула-гугукнула я точно эхо. «Легко устроить!» Зелфа взмахнула пальцем, и платье на наших глазах трансформировалось. Изысканный и аккуратный вырез лодочкой зашевелился, и край ткани улегся иначе, в ровные округлые ушки сердца. «Нравится!» Зелфа явно старалась меня приободрить. «Может, что-то еще придумаете?» «Шипы на лифе хочу!» недовольно буркнула я. Почему-то в голове завертелся анекдот про умственно отсталую девочку и золотую рыбку. Но Зелфа, похоже, не оценила сарказма. Послушно взмахнула рукой и вырастила на лифе у платья изящные кристаллы, похожие на маленькие грациозные сосульки. «Давай острее, шипы!» Вошла я во вкус и снова взглянула на платье. Выпирающие у лифа сосульки стали клиновидными, Их тонкий кончик напоминал иглу. «Прикоснешься и тотчас закричишь от боли!» я победно ухмыльнулась. «И еще на кончике яд!» — бодро продолжила. Зелфа подняла руку и замерла в нерешительности. Женщина быстро переместила пальцы в сторону и встала. «Госпожа!» — сукоризной пробормотала она, взглянув на меня, и направила ладонь обратно на платье. Сосульки-кристаллы живо посыпались тканей и легли на пол колючим ковром. «Поднимайтесь на примерку». Я хмуро повиновалась. «Ничего, придумаю новую расправу для владыки». Сердито затянула края покрывала потуже, показывая, что еще поборюсь за свое тело и просто так в руки не дамся. Но силы были неравны. Зелфа хлопнула в ладоши, и я переоделась в свадебное платье за одну секунду. Еще мгновение, и в воздухе передо мной возникло старинное зеркало в полный рост. Я мрачно пискнула, увидев свое отражение. Платье сидело идеально, будто его шили лучшие мастерицы и лично на меня. «Туфли!» – раздался хлопок, и мои помятые и пыльные кроссовки превратились в изящные ажурные лодочки на небольшом каблуке. Я неуклюже приподняла пышную юбку и выставила одну ногу вперед. «Зелфа, сделай, пожалуйста, каблук повыше!» – настояла я и пояснила – Не хочу казаться карлицей по сравнению с владыкой. Служанка послушно выполнила мою просьбу. «И шпильки бы! Они к этой юбке лучше подходят!» Продолжила следом и кивнула. «Тонкий каблучок выглядит женственнее». Зелфа махнула рукой, и я с улыбкой увидела в отражении зеркала подходящий острый каблук. На таких далеко, конечно, не убежишь», — задумчиво пробормотала про себя. «Зато если шибануть шпилькой владыку в висок...» Внезапно на моей голове что-то против воли завертелось. Я ждала фату, но вместо нее на волосы легла замысловатая диадема, похожая на венок из тонких прутьев с бриллиантами. Камни заиграли сверкающими бликами, и я здраво рассудила. Если получится сбежать, то я выживу. Продам этот сияющий подарок и неплохо заживу. Дело за малым — сбежать. Перед глазами забелела пелена, и спустя мгновение она обрела физическое очертание — На мою голову сверху упала шелковая фата и спустилась по плечам многослойными складками. Я недобро фыркнула, осознав, что с каждой минутой все больше удаляюсь от свободной жизни и беспокойно уставилась в зеркало. Мои угольно-черные волосы резко контрастировали с белоснежным нарядом. «И как вообще мама додумалась назвать меня Светой?» – буркнула про себя. «Это имя больше для блондинок подходит». Черные волосы, тёмно-карие глаза и белоснежная кожа. Какая из меня Светлана? Я отвернулась от зеркала и смахнула выступившую слезу. Неужели я больше никогда не увижу маму? Даже думать об этом не стану. Зелфа, взглянула я на служанку. Если ты умеешь колдовать, то почему не создашь новое платье для себя? Посмотри, твоё трещит по швам, да и горб могла бы себе убрать, стать настоящей красоткой. Какой еще горб? Женщина беспокойно завертелась у зеркала, словно я ее оклеветала. «Не выдумывайте!» Я часто заморгала. Зелфа как-то по-другому себя видит. «Да вот же горб!» Я аккуратно дотронулась до спины служанки. «А на боку у тебя ткань по шву разошлась, нитки торчат с двух сторон». Я бестактно провела пальцем по разъехавшемуся шву на спине у женщины. «И вот тут» — тоже разошлось, — буркнула ей. «Я тень владыки, госпожа!» Женщина обернулась и сжала мои пальцы крепкими, почти мужскими ладонями. «Его творение, его искра! Я вижу себя совершенной! Меня создал верховный жрец нашего королевства и создал на совесть!» Зелфа кокетливо повела плечом и улыбнулась своему отражению в зеркале. «Ну, везет!» Я недовольно скрестила руки на груди. «Мне бы такую самооценку!» «Свадебная церемония распечатает вашу силу, и вы тоже посмотрите на себя иначе», — восторженно произнесла Зелфа. «Ага», — пробубнила я про себя. «Помню, помню. Обязательно стану, если выживу!» Анекдот. Умственно отсталая девочка поймала золотую рыбку. Рыбка просит отпустить ее обратно в реку и обещает выполнить за это три любых желания. «Девочка, хочу большой большой нос!» Раз, и девочка сидит на берегу с огромным шнобелем. Хочу уши большие, как у слона, чтобы ими прямо обернуться можно было. Два, и девочка с огромным шнобелем сидит на берегу реки, завернутая в свои же слоновые уши. Хочу длинную шею. Три, и девочка лежит на берегу реки с огромным носом, полутораметровой шеей, и ее тело завернуто в уши. Золотая рыбка, Отпущенная обратно в речку, поворачивается к девочке, смотрит на нее жалостливо и говорит. «Девочка, зачем тебе все это? Обычно просят здоровья, счастья, красоты, любви». Девочка удивленно. «А что, так можно было?»